В то время, когда ни Гордоном, ни Лонгсдейлом я в действительности не был, какую еще правду можно было от меня ожидать? После этого случая я задумался. В каком отношении находится у разведчика искусство лжи и его интеллектуальная честность? Впрочем, лучше сказать, не ложь, которой меня не обучали, а легенда. Конва. по которой я построил представление о самом себе. Вспоминал детство, что-то в нем переиначивая. Ложь? Да нет. Это работала моя фантазия во имя маскировки. Творческий подход к биографии, который не мешал мне оставаться самим собой, потому что мои вкусы, манеры, характер психология моя личина вылезали на поверхность. Ибо все это оставалось во мне, было ярко выражено, и не вытравлялась никакими легендами. Крыша. С детства я был приучен, если что-то делать, то по-большому, как заглавила статью одна московская газета в пору моей комсомольской юности. Бизнес так бизнес. Халтурить я не умел, тем более была мысль, чем больше я разбогатею, тем лучше будет центру. И я богател. Мои автоматы не были примитивными. В кафе «Литл Фиш» — рыбка, куда я иногда заходил, чтобы посмотреть автоматы моего конкурента, вы бросали монету в щель и понятия не имели, какая заиграет пластинка. А мои автоматы после нажатия соответствующей кнопки давали вам то, за что вы платили. И я, ощутив превосходство над конкурентом, испытывал истинно... а кулья — капиталистическое удовлетворение. Кстати, вас не шокирует то обстоятельство, что я употребляю местоимения «Мои», говоря о фирмах, автоматах и миллионах фунтов стерлингов? Хотя они такие же «Мои», как и ваши, советские. Правда, иногда, входя в роль, я ловил себя на том, что фирмы, на которые мне, собственно говоря, было плевать, как усыновленные чужие дети становились мне дороги. И я по-настоящему спорил, торговался, тратил силы, добиваясь их благополучия. Эта двойная жизнь по системе Станиславского меня самого частенько пугала.